Глава десятая. «Итак, нулевой». В который раз я слышал свой этот позывной. Но меня он бесил. Я хотел услышать свое собственное имя, которое даже и не знал. Мне доложили о твоём очень плохом поведении. Плохом — это мягко сказано. Один кусок дерьма лишился жизни, из-за чего в меня высадили несколько сотен патронов. Но зато я чувствовал некое облегчение. Поэтому сегодня с тобой буду заниматься я. Для тебя просто главный. Я заведую этим исправительно-исследовательским заведением. Да и самому хотелось посмотреть, какое ты чудо. Чудо. Так меня еще никто не обзывал. Я даже не выдержал и заржал в полный голос. Но я быстро успокоился. Я хоть только пришел в себя... Мы не давали восстановиться. Было больше пятидесяти попыток возрождения из-за инородного предмета в голове, который кто-то насильно пропихивал назад. Количество подконтрольного вещества внушало. Почти две с половиной единицы. Никогда таких запасов не видел. Никогда так великолепно себя не чувствовал. Но в любом случае, у тебя сегодня будет самое интересное, на мой взгляд, испытание. Продолжал говорить главный. «Впервые мы будем выявлять закономерность использования огнестрельного оружия против тебя. То, как ты будешь с ним справляться, как ты будешь реагировать на выстрелы. В какой-то степени ты это уже прошел, пока бегал, пока тебя пытались угомонить в твоей камере. Но тогда мы не следили за тем, как снижался твой боевой потенциал в зависимости от рана. Сейчас же будем». Я начал активно перерывать базу данных. Что они против меня тут могли использовать? Да много чего. На нашей планете официально было только больше трех сотен видов различного вооружения разных калибров, которые можно было использовать, так сказать, с рук. А что говорить о оружии более крупного калибра, которое не удержать в руках? Станковое, например. Тут уже до тысячи можно насчитать. а еще много различного взрывчатого оружия. «Нулевой!» Словно уже не первый раз меня кричали в динамике. Настолько зло это было сказано сейчас, в чем потом я и убедился. «Ты в облаках витаешь? Какого хрена ты уселся и молчишь?» Удивившись на последний вопрос, я мотнул головой и посмотрел на себя. «Я реально сидел...» из-за чего порядком удивился, так как даже не заметил, в какой момент я уселся. Видимо, подсознание сработало сильнее меня, взяв под управление мое тело и усадив его, чтобы я не упал ненароком. Забавно, однако. Задумался. Буду отвечать несколько односложно, чтобы они думали, что мои умственные способности будут затухать со временем. Мол, чем дольше я бодрствую, тем тяжелее мне поддается управление. Но для этого же опять нужно время и побольше общения, чтобы они убедились в этом». «Задумался он», — С вырканием сказал главный, после чего его голос перестал звучать еще примерно с полминуты, а затем он продолжил. «Как я уже сказал, сейчас будет проведено несколько испытаний». «Думаю, тебе несложно догадаться, что мы находимся в одном из множества тюремных заведений. Именно это создано для тех, кому запретили дальнейшее существование. То есть тебе. Но ты выживешь. Вот только сколько твое жалкое существование продлится, ха, будет зависеть от моего настроения». Однако весьма надменно он это сейчас сказал. Словно он какой-то повелитель или царь. Если учитывать его физиологию, то он такой же кусок мяса, как и все люди. Но у этого ублюдка в руках оказалась власть, которой он и пользуется. Об этом очень сильно сказала фраза «Кому запретили дальнейшее существование». Прям так и хотелось спросить, кто ему дал право решать, кто имеет право существовать, а кто нет. Но я смог сдержать свой порыв. Он не имеет такой власти, что разумно, так как он просто исполнитель. А это значит, что нужно найти тех, кто принял это решение. Мой список целей становится все больше. Надо будет, кстати, попробовать самостоятельно создать меню, либо раздел, где я смогу хранить базу данных о своих целях. Удобно, когда под рукой будут все добытые сведения о том или ином человеке. От общей системы я отключен. так что попробовать можно. «Что именно сейчас от тебя потребуется?» Продолжил он свои объяснения после небольшого перерыва. «Ты должен будешь показать все то, что умеешь делать прямо сейчас. Чтобы бой был приблизительно равным, против тебя будет выдвинуто несколько противников, которые будут вооружены различным оружием. Один – ближний бой, второй – легкое оружие дальнего боя, А именно пистолет пулемет А третий — тяжелое оружие. Крупнокалиберная снайперская винтовка с нестандартным калибром. Новость не из приятных, если честно. Бой из ранга типа равный. Типа. Потому что противников будет трое. Они будут вооружены. Ну а я? Я только с повышенными характеристиками своего тела, регенерации тканей за счет подконтрольного вещества. Да со встроенным помощником. Когда... «Безразлично», — спросил я, поднимаясь на ноги. «Если что-то и делать, то только с решимостью показать свою преданность. Нужно создавать иллюзию своей покорности». «Сейчас!» — словно сдерживая смех, сказал главный. И тут же открылись дальние ворота, которые были визуально скрыты белоснежными стенами ангара. В открывающемся проеме показалось три довольно потрепанных тела. Тот, у которого был в руках меч, был самым крупным — Да и его меч внушал страх своими размерами, примерно с меня ростом. И как только он его так спокойно держал в руках? второй, что держал пистолет-пулемет в руках, был самым щуплым. Много силы и умения не нужно, чтобы удержать такую штуку. Средним по габаритам, но при этом самым низким был обладатель снайперской винтовки. Все они носили темно синие тюремные робы и черные берцы с голенищем». Сделав запрос анализа их вооружения, я столкнулся с проблемой. Радиус сканера не дотягивался до предполагаемой угрозы. Хотя он и смог подсветить эту троицу алым оттенком и обозначить их как моих противников. Нужно будет разобраться, почему так. Но пока на это нет времени. Ворота полностью поднялись, позволив той троице начать действовать. Как я примерно и ожидал, снайпер пробежал недалеко. Вместе с их появлением из пола появилось несколько абстрактных укрытий. Все они имели в основном прямоугольную основу. За одним из таких укрытий снайпер и улегся. Смысла в этом пока что не было, так как я был невооружён, Но дальновидно, так как если я отберу оружие, я смогу поливать его огнем. Смертник, вооруженный пистолетом-пулеметом, начал смещаться из стороны в сторону, делая небольшую дугу. Этот маневр позволял ему выйти мне во фланг в тот момент, когда до меня доберется его менее торопливый друг, по несчастью, с двуручником в руках. На месте я не стоял. Рядом со мной тоже появилось укрытие, хотя и не особо большое. Высотой оно мне было примерно до середины груди, а шириной, как я. Если присесть за ним, то можно спрятаться от снайпера, но это уменьшит мне угол обзора. И в итоге выиграла защищенность. Так как результат выстрела снайпера, видев выбоины в стене с мою голову, меня быстро убедил в этом. Усевшись за укрытием, я временами поглядывал, чтобы представлять, на каком расстоянии сейчас находятся два приближающихся заключенных. В какой-то момент они стали подсвечиваться через укрытие, но с приставкой предполагаемое месторасположение. Эта подсветка, конечно же, врала, но все равно она прогнозировала достаточно точно, обучаясь при этом. Например, когда я выглянул в первый раз, система внесла поправку на метр, а после, основываясь еще и на звуках, система поправилась всего на 10 сантиметров. Удобно. Когда первый приблизился достаточно близко, при этом загородив собой снайпера, я быстро выскочил на него, решив воспользоваться эффектом неожиданности. Но эффект неожиданности был не на моей стороне. Оказывается, что заключенный, подбегая, занес меч над головой, после чего быстро его обрушил на меня. В этот момент меня спасла некая автоматика системы. Меня быстро увело в сторону, чтобы сохранить мне жизнь». Но все же недостаточно быстро, чтобы избежать повреждений. При уходе в сторону левая рука оказалась на траектории удара, из-за чего я лишился кисти и части предплечья. Боли я не чувствовал, скорее просто досаду, так как мне придется тратить вещество на восстановление. Заключенный, видимо, этого не ожидал. Думал, я как минимум потеряю концентрацию или что-то типа того. либо просто испугался черной, условно живой жидкости, которая начала вытекать из отрубленной части тела. В итоге его бледно зеленый вид сказал о том, что ему «не по нраву моя отрубленная конечность». Он замешкался, потерялся и одновременно с этим испугался. И все это, в совокупности, дало мне возможность быстро нейтрализовать его». В этот момент система выделила несколько точек, при воздействии на которые я смогу максимально быстро прикончить его. Но самым удобным было одно действие. Мне было достаточно просто выпрямиться и низом ладони сломать ему переносицу, вогнав ему осколки в мозг. И именно этот прием мне система советовала сделать в первую очередь, так как он был самый простой и быстрый, при этом достаточно эффективный. Медлить я не стал. Мало ли, он совладеет собой или, наконец, выйдет из укрытия стрелок. Слегка развернувшись, я занес руку с раскрытой ладонью вниз, после чего просто невероятно даже для себя самого быстро ударил заключенному снизу вверх, в нос. Треск, чавканье, вскрик и гулкий удар тела о пол. Его меча поймал, когда он выпустил его из рук. Он мне показался достаточно легким, чтобы удерживать его одной рукой, При оценке его характеристик было вычислено, что он весит всего пять кило. В этот же миг вышел стрелок, который явно опасался за свою жизнь. Но что-то его побудило выскочить из укрытия. Сначала на его лице читалось любопытство с примесью страха, после чего явно читался только страх. И сейчас медлить не было смысла. Просто размахнулся и бросил в его сторону меч, который, повредив выставленный для защиты ПП, вонзился в труса и повалил того на спину. На этот раз, помимо гулкого удара тела о пол, был слышен звон металла от ПП и меча. «Остался только один единственный противник, который уже целился в меня, и я не ошибся. Выстрел себя долго не заставил ждать. Хорошо, что у стрелка меткость оставляет желать лучшего». Присев, я подобрал свою отрубленную кисть и перекатом ушел обратно в укрытие. Приняв устойчивую позу, я ради проверки приложил кисть обратно к тому месту, где она должна быть. Каково было мое удивление, когда она за пару секунд приросла на место, а на месте, где должна была быть рана, красовалась черная линия. Сразу же после этого слева снизу появилось оповещение. «Потрачено 0,007 подконтрольного вещества». Взглянув на шкалу, я убедился в этом. Сколько было сказано, столько и было потрачено. Но надо было действовать. Решение было простым. Необходимо было как-то добраться до снайпера. Окружение к этому располагало. Сделав мысленный запрос тактическому помощнику, передо мной была разрисована оптимальная траектория движения. Кстати, он мне вывел небольшую мини-карту помещения, основанную на том, что я видел сам. Траектория была несколько петляющей. На открытых участках местности, где я был укрыт от снайпера, предполагала максимально быстрое передвижение. Также она отмечала, сколько было выстрелов у снайпера, но под значением «обойма» стояло несколько знаков вопросов. Привстав, я быстро рванул с места, петляя так, как мне этого от меня требовала система, как требовало чувство самосохранения, точнее его остатки. Что и следовало ожидать? Третий выстрел снайпера ушел в молоко, в меня он не попал. На этот раз удача улыбнулась мне. После очередного очень быстрого рывка я смог добраться до достаточно высокого укрытия, за которым я укрылся в полный рост. Затем снова пришлось петлять, но на этот раз выстрела не последовало. И я понял, почему». Забегая за очередное укрытие, я оббежал его и, очень грубо говоря, выбежал прямо на дуло крупнокалиберной снайперской винтовки. В это мгновение мои эмоции меня подвели. Я удивился, когда увидел ухмылку снайпера, взор которого через окуляр прицела был направлен на меня. Щелчок, выстрел, удар, тишина».